Клен второй пошевелился. Лицо его исказило грима сострадания. Он с трудом расслабился. Улыбка получилась вымученная. «Ты ценный человек, Бродрик. Ты всегда подозреваешь больше, чем нужно. А мне остается делить твои подозрения на два, чтобы чувствовать себя в безопасности. Давай передадим дело лордам». «Посмотрим, что они скажут, а поступим, как сочтем нужным». «Надеюсь, этот молодой человек пока еще ничего такого не натворил?» «Прошептал император». «Ничего не сообщает. Просит подкрепления». «Подкрепления?» «Император удивленно сощурился. А какими силами он располагает?» У него 10 линкоров «Сир», обеспеченных кораблями сопровождения. Два корабля оборудованы двигателями, снятыми со звездолетов старой Великой Армады. На одном стоит артиллерия оттуда же. Другие корабли последнего пятидесятилетия, но все боеспособны. «По идее, этого с лихвой должно хватить. Ну-ка, вспомни». Мой отец все свои победы держал, не имея такого флота. А что это за варвары, с которыми он собирается сражаться? Брови личного секретаря скептически приподнялись. Он называет их Академией. Академией? Это еще что такое? Сир, никаких документов и записей на этот счет отыскать не удалось. Я тщательнейшим образом изучил архивные материалы. На территории галактики имело место падение древней провинции Анакрион, которая два столетия назад начала приходить в упадок. В ней воцарились варварство и анархия. Однако в этой провинции нет планеты с таким названием. «В архиве я нашел лишь скудные упоминания о группе ученых, высланных в эту провинцию как раз незадолго до того, как она вышла из-под нашей опеки. Они должны были издавать энциклопедию». Он презрительно улыбнулся. «По-моему, в какой-то из бумаг фигурирует название «Академия энциклопедистов». «Ну...» – пожевал губами император – «Я не вижу особой связи». «Я не вижу, Сир. Ни слова об этой экспедиции после начала воцарения анархии в этом районе я не нашел. Если потомки энциклопедистов еще живы и название сохранилось, тем вернее они должны были захлебнуться в пучине варварства». «А он просит подкрепления». Император пристально взглянул на секретаря. Очень интересно Он собрался напасть на беспомощных дикарей на десяти кораблях и просит еще Вот теперь я, пожалуй, точно вспомнил этого Ревза Он был красивым мальчиком из добропорядочного семейства Бродык, что-то тут не так Не исключено, что все более важно, чем кажется Пальцы императора беспокойно забегали по золоченому покрывалу. «Мне нужен человек там, Бродрик, с глазами, мозгами и верный мне». Секретарь, понимающий, кивнул. «И с подкреплением, Сир?» «Пока нет». Император тихо застонал, медленно меняя положение измученного тела на гравитационных подушках. Подняв вверх указательный палец дрожащей руки, он добавил. «Пока не узнаем больше. Назначьте заседание Совета Лордов на эту неделю. Удобным будет случай. Я сделаю это, а там будь что будет». Он опустил усталую голову на невидимые подушки. Раздался тихий звон. «Иди, Бродрик». «Пошли ко мне, доктора. Наверняка очередной трепач».